Глава 3. Помогите, похитители. Примерно через месяц после того, как Саджа поселилась у нас, я однажды вечером вернулась домой и сообщила, что моя фирма посылает меня в Ливерпуль. Мне придётся переночевать там. Чарльз поглядел на меня с ужасом. Кто, осведомился он, будет присматривать за кошкой? Ты, ответила я бодро, сушущие пустяки, дашь ей на ужин рубленной крольчатки. Проверев, чтобы в миску не попало ни косточки. На завтрак будет рыба. Косточки вытащи все до единой и приследи, чтобы вода не выплеснулась на плиту. Утром и вечером смени землю в ящике, а если она начнёт орать с выражением нетерпения на мордочке, значит, землю надо сменить ещё раз. Вытриши её, если она вымокнет. Присмотри, чтобы она не играла с Мими. Та питала чистолюбивую мечту быть единственной сямкой в деревне, и поэтому покушалась убить Саджи, когда никто не смотрел. Удастелся, чтобы она съела дрожжевые таблетки. Присмотри, чтобы она не выходила, когда стемнеет. Позаботься, чтобы она Тут раздался громкий всплеск, а затем вопль. Саджа, которая с тех пор, как ей воспретили вход в ватную, выискивала, где бы ещё себя показать, шлёпнулась в унитаз. Хуже минута для этого, она выбрать не могла. Если у меня и теплилась надежда, что Чарльз согласится присмотреть за ней, теперь об этом нечего было и думать. Он поглядел, как я извлекаю её из глубин, а она извивается и вопит, содрогнулся, а затем объявил, что у него есть идея. Мы попросим мою бабушку взять её к себе на ночь, тогда он сможет отвезти меня в, Лив... в Ливерпуль на машине, и мы оба отдохнём. Моя бабушка любила животных. И к счастью, ещё не успела познакомиться с Садже, а потому тут мы затруднений не встретили. Но мы не знали, что со времени той первой поездки из города, когда она чинно сидела у меня на коленях, с наивным любопытством смотрела на улицы и шоссе, а иногда лицемерка эдкая умильно мне улыбалась, у Садже появилось нечто в отношении легковых автомобилей. Едваявто злачастное утро забралась к ней с ней в машину. Даже ещё до того, как Чарльз включил мотор, она завопила. Чайс погладил её по голове, она ещё сидела у меня на коленях и сказал, что не надо быть глупенькой. Ей же нравятся миленькие машиночки. Сад же только того и надо было. К тому времени, когда мы въехали на холм, направляясь к шоссе, она уже стояла на задних лапах, скребла стекло и призывала на помощь. Чарльз сказал, что её пугает шум первой передачи, и когда мы выверимся на ровную дорогу, всё будет в полном порядке. Я не сомневалась, что Саджи понимает каждое наше слово, потому что к тому времени, когда мы проехали полпути до города по плоской, как лепёшка, дороге, все прочие водители, проскакивая мимо, грозили нам кулаками и обещали расквасить Чарльз у нос, нечего выписывать по шоссе зигзаге и даже сигналов не подавать. А сам Чарльз Арал, чтобы я наконец стащила чёртову кошку с его шеи, а не то мы вмажемся в телеграфный столб. Возвращение было даже ещё хуже. Для начала нам пришлось выяснять отношения с моей тётей. Бабушка всегда доходила до крайности, ублажая домашних любимцев. Когда она была помоложе, у неё жила ручная слава Гладстон, вечно высидавшая на двери ванной. Папа клялся, что в открытую дверь тянула таким сквозняком, что по поверхности воды в ванне бежала рябь, а зимой дедушка демонстративно приносил с чердака лахань и мылся в спальне. Но всё без толку. Бабушка запрещала закрывать дверь. Она твёрдо стояла на том, что люди способны сами о себе позаботиться, обедненькие не мы и звери и птицы нет, а потому либо приходилось принимать ванну под зловещим взглядом Гладстона. Если во, если возможно, сжимавшего в когтях кусочек дохлой мыши, которую его заботливо снабдила бабушка, либо вовсе не мыться. Я и сама помню, как она, красная от возмущения, помчалась с бывшей моей детской коляской выручать Колле. Его, как ей сообщили, кто-то заложил в местном ломбарде. На самом-то деле, хозяин ломбарда взял пса из жалости, вовсе не рассчитывая, что его когда-нибудь выкупят. И обращался с ним очень хорошо. Однако бабушка была неколебимо уверена, что на него выписали квитанцию и заперли в шкафу вместе с другими заложенными вещами. Она повезла его домой в коляске и объясняла всем встречным, что он от слабости шагу не может ступить, и до слёз трогала их жуткой и очень далёкой от истинной истории, как она собственными руками доставала его с полки в ломбарде. Мне всё это запомнилось так хорошо, Потому что именно я потом 2 недели вывозила Болдуина, как она его нарекла, в парк, на прогулку, всё в той же колясочке. Естественно, Глакстон к тому времени уже давно съел свою последнюю мышь на двери ванной. А когда бабушка наконец решила, что он достаточно крепк, чтобы стоять на собственных ногах, опять таки мне. Бабушка же знала, что наших бедненьких, немых друзей я люблю не меньше, чем она, за что Господь меня непременно вознаградит. Опять-таки мне пришлось впервые повести его на пешую прогулку и вытерпеть все последствия, когда он спрыгнул в первую уже встречную коляску и уселся на младенца. Бабушка осталась при своих убеждениях и после того, как состарившись, уже не могла сама пестовать живых тварей. Например, когда мы впервые оставили у неё Блондона, заверив, что он прекрасно себя будет чувствовать в комнате для гостей, если его запереть там со спальной корзинкой и ветками для лазанья. Она уговорила мою тётю Лу Луизу взять его к себе в спальню, чтобы ему не было тоскливо. Если бы его заперли одного, Блондон спокойно устроился бы в корзине, набитой старыми фуфайками, которые пользовался у себя в беседке. Однако при виде уютной кровати моей тётушки он не устоял. Ухватил орех, нырнул под пуховое одеяло и провёл там всю ночь, щёлкая зубами на манер кастаньет, стоило бедняжке пошевелиться. Утром она пожаловалась на связанные с этим неудобства, но бабушка только сурово осведомилась, мышь ли она, если пугается невинного крошки, который искал у нее утешение. Прожив 50 лет с бабушкой, бедная тетя Луиза, увы, бесспорно была мышкой – А потом следующие полмесяца делила ложе с Блондоном и его орехами, совсем перестала спать, а в последнее утро обнаружила, что Блонда вместо того, чтобы спать просто под одеялом, предпочёл, видимо, чтобы нигде не продувало, прогрыз в нём дырку и блаженно спал внутри его. Бабушка, помнится, страшно рассердилась, но не на Блондона, а на тётушку, зачем та разрешила ему портить одеяло. Естественно, само собой разумелось, что бабушка, если мы приведём к ней Садже, заставить тетушку взять к себе в постель и ее. Однако мы ничего страшного в этом не видели. Вопреки данному нами за року, сад же часто забиралась к нам в кровать. Не прошло и недели, как она обнаружила, что следует ускользнуть наверх, когда мы начнем наливать воду в грелке, и спрятаться точно под центром кровати, откуда извлечь ее нам не удавалось. А затем, когда свет гасили, и она решала, что мы уснули, оставалось только тихонько выползти из-под кровати, Тихохоньковская рабка ца на неё и ввинтиться под одеяло и ко мне на грудь, осторожно-осторожно, чтобы у меня не достало духа прогнать её. Единственным минусом, если не считать храпа, была её манера вставать ровно в 5:00 утра и точить когти о мягкую обивку ящика для одеяла. Ну, у тётушки такого ящика не имелось, и мы решили, что беспокоиться нечего. Откуда нам было знать, что Саджи использует этот визит чтобы выработать в себе нечто по отношению к шерстяным вещам. Позже мы узнали, что тёмные восточные аспекты натуры сиамских кошек, дающие о себе знать только когда такая кошка надёжно внедрится в какую-нибудь мягкосердечную семью, не так уж редко включают наркотическую тягу жевать что-нибудь шерстяное. Владелец кошачьего питомника, тонкий психолог объяснил нам, что по его мнению, они прибегают к этому утешению, когда страдают от одиночества, ну как ребёнок сосёт большой палец. И действительно, наши нынешние кошки, проводя время в обществе друг друга, едят шерсть только в поездках. Мы сажаем их в отдельные корзинки в машине, и Соломон, дюжий сын Саджи, обязательно протаскивает в щель между между